Глава 63. Живя по соседству Отличные от чужих мысли возникли в голове дзинцы из-за слов благочестиво произнесенных Хеленджао на утренней аудиенции. Сначала он расхваливал военную доблесть и литературное мастерство Хеленпея, а затем призвал своего никчемного папашу лично повести в бой войска. Под красивым предлогом поднятия боевого духа армии. Хеленджао и Хелен Пэй оба жаждали славы и величия, и в этом плане на редкость напоминали родственников. Неизвестно, сам ли Хеленджау додумался до такого хода, или это сделал кто-то из его советников, но им удалось добиться цели и потешить самолюбие Хелен Пэя. Разумеется, нашлись люди, которые высказывали резкое несогласие, заявив, что на поле боя недопустимо присутствие даже имперских наследников. Как же может император самолично подвергать себя такой опасности? Более того, намерения Хэленджао были известны всему народу, за исключением его старого отца Хэлен Пэя. Поэтому Хэлен Пэй погрузился в раздумья. Вдруг, почувствовав себя чрезвычайно важной персоной, он удалился с собрания, чтобы обсудить это с советниками. Племя ВГЛА было источником проблем и в прошлой жизни. Они объявили войну великой ЦИН, но были быстро подавлены и в итоге вызвали больше шуму, чем действительно могли навредить. Большую часть года тогда царил хаос, но затем все снова занялись своими делами. Однако Дзинци прекрасно понимал, что сейчас ситуация была совсем другой. По его воспоминаниям, нападения начались гораздо раньше и гораздо внезапнее, поэтому у него не было плана действий. За месяц было потеряно девять городов, и племя в не встретило никакого сопротивления, это тоже отличалось от предыдущего сценария. Императорский двор был полон распри он же продолжал размышлять. Хеленджао явно хотел воспользоваться конфликтом, чтобы его, никак не умирающий отец-император, наконец испустил дух. Дальнейшие действия, как он считал, были чрезвычайно просты. Как только старый император умрет, он сосредоточит в своих руках некую военную мощь, увеличит ее под предлогом устранения беспорядков, а потом, наконец, сможет восстать открыто. Неважно, насколько силен был наследный принц, неважно, какую поддержку он получил от крупных чиновников династии, эта кучка стариков умела лишь разговаривать и размышлять, о какой реальной власти могла идти речь. За реальную власть нужно бороться, используя мечи и копья. Хеленджао все эти годы находился под гнетом наследного принца, так как тот имел улики против него. Если бы тогда дело Ленгуана было представлено старому императору, судьба первого принца, вероятно, была бы еще более трагичной, чем та, что закончилась заключением в Министерстве по делам двора. Однако, если император отправится укреплять долголетие прямиком в преисподнюю, кого будет волновать его бунт? Наследный принц предпочитал надежность и, естественно, не согласился пойти на такой огромный риск, Сколько лет было Хэлянпэю, сколько дзини он весел, никто не знал этого, кроме него самого. Все прекрасно понимали, что если он примет это предложение, то, скорее всего, уже не вернется. Если на горе не будет тигров, ее захватит обезьяна вроде Хэлянжао и обратит все в хаос, однако... Возможно ли вот так просто расправиться с Хэлянжао? Дзинцы несколько устал от такой жизни. Даже если Хэлянь-И унаследует трон и запретит ему покидать столицу, как максимум он не сможет свободно ездить по миру, как минимум больше не будет просыпаться каждую ночь и думать о грязной борьбе за власть и, наконец, начнет жить мирно. У народа великой Дзин тоже была такая надежда. Дзин осторожничал, боясь оказаться на шаг впереди Хэлянь-И, что привело бы к неприятностям. Вынеся урок из истории Лянзюсяу, он почти решил обдумать действия каждого отдельного человека и каждое отдельное событие. Однако стук железных копыт лошадей противника, идущих на юг, остановить было невозможно, и времени на раздумья оставалось все меньше и меньше, а споры при дворе становились все более ожесточенными. Цзинцэ несколько дней подряд не являлся на утреннюю аудиенцию вместо этого отправляясь в Восточный дворец и обратно возвращаясь, иногда уже после наступления темноты. По возвращению он сразу ложился спать, независимо от времени. Хорошие политики всегда готовятся к худшему исходу, поэтому Зинцы пребывал в скверном настроении в тот день, когда не мог освободиться от этих мыслей. За эти несколько дней он похудел. Уси, который каждый день ждал в княжеском поместье, но никак не мог увидеться с ним, был не в силах и дальше продолжать наблюдать за этим, поэтому приказал, чтобы кто-нибудь привел в порядок комнату для гостей, намереваясь остаться на ночь. Пин-ань был весьма простодушным и честным, но гораздо более разумным, чем Асинлай и Нуаха. Все это время множество вещей, куда не нужно было соваться, происходило прямо у него под носом, и намерения шамана он понимал очень четко. Он прекрасно знал свои обязанности и не мог перечить собственному господину. Заметив, что тот вот-вот прибудет, он взял на себя инициативу привести в порядок гостевую комнату, самую близкую к спальне дзинцы, и все объяснил ему, как только тот вернулся. Цзинь лишь махнул рукой, он исчерпал все слова в разговорах во внешнем мире и не хотел разговаривать еще и сейчас, поэтому просто коротко ответил, не будь учтив. Тогда Пин Ань понял, что так его господин молчаливо согласился с подходом шамана. Сначала ему казалось, что желание Уси было несбыточной мечтой. Не было ничего дальше, чем Нянь зан, а юный шаман не мог бы остаться великой дзин даже если бы захотел, ему бы просто не позволили. Кроме этого, каким человеком был его господин? Пусть даже он небрежно признался императору, что предпочитает мужчин, и в свободное время бездельничал в желтом цветке в страхе, что другие не узнают о его неподобающем поведении, он все еще оставался князем великой Цин. Содержать несколько прелестных наложниц было нормально но вслед за чужаком покинуть собственную родину было просто неразумно. Однако эти несколько лет Пин Ань мельком наблюдал за ними. Сначала шаман казался ему немного несмышленным, необщительным, очень странным и злым в своих поступках, но постепенно тот повзрослел, и хотя до сих пор мало разговаривал с незнакомцами, он действительно созрел в этой чужой для него стране, больше не будучи тем упрямым юношей, который не признавал необъятности небес. Собственность, которую Пин Ань приобрел за пределами поместья за эти годы, приумножилась в размере. Но об этой части активов князя не знали даже демоны. Теперь он думал, что если князь действительно захочет этого, захочет всем сердцем, покинуть столицу не будет невозможным делом. В любом случае, шаман был самым надежным человеком, которого он когда-либо знал. Был он мужчиной или женщиной, его не волновало. По крайней мере, имея кого-то рядом, князю не придется чувствовать себя слишком одиноким. Пин Ань всем сердцем волновался за дзенцы, Цзи. Хоть он и был способным, но не имел никакой изобретательности. Все, что он знал, это то, что он княжеский слуга, его господин хороший человек». И он доволен своей жизнью. На улице все еще было светло. До наступления часа ужина дзнцы сказал всем в поместье, есть самостоятельно и не беспокоить его. Наспех, приведя себя в порядок, он лег на диван и закрыл глаза, намереваясь отдохнуть. Только задремав, он услышал чужие перешептывания за дверью. Через минуту эта дверь распахнулась. Дзенцы слегка приоткрыл глаза и увидел Уси. Лишь тогда, вспомнив, что тот тоже находится в поместье, он сел, потер глаза и улыбнулся. «Неужели поместье шамана обнищало, и ты пришел просить у меня денег?» Уси сел сбоку от него. Пин Ань сказал, что в последнее время тебе не здоровится. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе. Дзинцы, о котором пришли позаботиться, не знал, плакать ему или смеяться. «Хорошо, тогда оставайся». Так получилось, что снаружи сейчас царит хаос. Скажи своим людям, чтобы лишний раз не выходили на улицу. Я и сам смогу отправить вас обратно. Главное, не усложните все в ключевой момент. Уси кивнул. Цзинцы поднял вопрос о его скором отъезде, напомнил ему о том огромном количестве слов, которые он хотел сказать, но не мог правильно подобрать. Он знал, что забрать Дзинцы с собой было нереально хотел обсудить условия с великой Цин и дождаться возвращения в Няндзян, чтобы, наконец, полностью расправить крылья перед тем, как действовать. Поэтому в свои последние дни в столице он стремился видеться с ним как можно чаще. Иногда ему казалось, что он не умеет хорошо говорить и не способен вызывать у людей симпатию. Раньше он думал, что ему нужно постепенно добиваться дзинцы. Но теперь у него, кажется, не осталось на это времени. От этого становилось тяжело на душе. Цзинцэ обещал, что если покинет столицу, то обязательно отправится в Няньцзян на его поиски. Однако после Дня Радости шаман снова забеспокоился. Он боялся, что тот забудет или полюбит кого-то за такое долгое время. И чем больше думал об этом, тем больше ему казалось, что кто-то словно пронзает его сердце маленьким ножом. Однако даже с огромным количеством мыслей в голове он взял себя в руки и произнес лишь одну единственную фразу. «Ты ел что-нибудь сегодня?» Дзенци зевнул. Он отправился на утреннюю аудиенцию еще до рассвета, стоял там в самом центре хаоса, прикидывая в уме собственные действия и слушая словесные перепалки всех этих хваленных героев. А затем наследный принц потащил его с собой в Восточный дворец. Хэлянь-И не стал бы морить их всех голодом, но кто был в настроении есть сейчас, когда над столицей сгущаются тучи? После целого дня беготни ему казалось, что он не может пошевелить и пальцем, поэтому дзенцы лишь издал нечленораздельный звук. М -м -м. Господин съел пару ложек рисовой каши на рассвете, а затем сразу же уехал, сказал Пин Ань, стоя в дверях. Вернувшись после целого дня отсутствия, он выпил полчашки чая и отказался от ужина. Дзенци рассмеялся. «Почему ты опять выставляешь своего господина в невыгодном свете?» Заметив, что тот действительно выглядит измученным, и цвет его лица оставляет желать лучшего, Уси прощупал его пульс. Он нахмурился на мгновение, но затем достал кисть и бумагу, написал рецепт и передал его Пин Аню. Он часто чересчур много размышляет, а в последние дни нерегулярно ест. Недостаточность ци в крови вызывает упадок жизненных сил. Это поможет восстановить здоровье. Найдите кого-нибудь, кто приготовит это лекарство, и проследите, чтобы он принимал его по расписанию. Пин Ань тут же взял рецепт. «Если кто-то хочет быть здоровым и активным, ему нельзя нарушать распорядок дня», — снова сказал Уси Цзинцы. «Когда по распорядку ты должен есть, нельзя оставаться голодным. Если еще не время для сна, нельзя ложиться отдыхать. Ты говоришь, что это просто перерыв, но как только закрываешь глаза, твой сон длится до полуночи. А ведь если на дворе уже полночь, ты устал, но не можешь заснуть, это еще хуже». «Если бы ты встал и съел хоть что-то, сейчас не был бы в бессознательном состоянии». Дзинцы кивнул. «Ага, в этом есть смысл». Он сказал, что в его словах есть смысл, но это не означало, что он собирался вставать с дивана. Уси знал, что этот господин был из того типа людей, которые учтиво соглашаются, но ничего не меняют. Не желая спорить с ним, он развернулся и ушел но некоторое время спустя вернулся с миской отварного риса в руках. Пин Ань в испуге подскочил и бросился забирать ее у него из рук. — Как это допустили, этот слуга? — Ты можешь идти заниматься своими делами, — сказал Уси. — Я прослежу, чтобы он поел. Пин Ань на мгновение растерялся, ощутив, как внутри пробудилось что-то едва уловимое, Он почувствовал, что после десяти лет заботы об этом безответственном господине, он, наконец, нашел другого господина, что был надежен, честен и всегда держал свое слово. Глубоко тронутый он тактично удалился, закрыв за собой двери. Уси подул на кашу, пока она не остыла, и поднес ложку ко рту дзинцы, молча и абсолютно неподвижно ожидая, что тот его откроет. Дзинцы никогда не отличался хорошим аппетитом, а если он уставал, то хотел есть еще меньше. «Я сейчас не голоден», – терпеливо сказал он. «Если будешь есть в это время каждый день, то привыкнешь и начнешь чувствовать голод». Дзинцы уже даже не чувствовал сонливости из-за его надоедливости, поэтому раздраженно ответил «Я серьезно». Уси держал миску и ложку, молча наблюдая за ним. Став взрослым, Дзенци всегда делал все, что хотел. Никогда прежде никто не вынуждал его вот так. По логике, он должен был испытывать недовольство, но по какой-то причине, наоборот, не мог злиться. Какое-то время они смотрели друг на друга, а потом Дзенци наконец признал поражение перед настойчивостью своего соперника. Вдохнув, он поднялся и взял небольшую фарфоровую миску и ложку в руки, внутри он так и не смог понять Какой особенной способностью обладало это маленькое ядовитое существо, если раз за разом заставляло его делать исключения?